Глава шестая «Надеюсь, ты уже слышал эту потрясающую новость, Бэзил. Такими словами лорд Генри встретил Холлорда, сопровождаемого официантом в отдельный кабинет ресторана «Бристоль», где был на обед на троих. «Нет, Гарри. И что это за новость?» — спросил художник, вручая пальто и шляпу почтительно ожидавшему лакею. «Надеюсь, не политическая. Политика меня не волнует. В палате общин едва ли найдется хоть один человек, на которого художнику стоило бы расходовать краски. Правда, многие из них облезли, и их не мешало бы побелить». «А новость та, что Дориан Грей помолвлен», — произнес лорд Генри, наблюдая за реакцией Холорда. Холорд вздрогнул. И нахмурился. «Дориан, помолвлен!» — воскликнул он. «Не может быть! И тем не менее, это правда. И с кем же? С какой-то актриской. Мне просто не верится. Дориан не до такой степени безрассуден. Напротив, дорогой Безилл! Дориан достаточно рассудителен, чтобы время от времени делать глупости. Но брак, Гарри, не из разряда тех глупостей, которые делают время от времени. В Америке, например, так не думают, — томным голосом произнес лорд Генри. Впрочем, я ведь не утверждал, что Дориан женится. Я сказал лишь, что он помолвлен» то есть намерен жениться, а это не одно и то же. Я, например, хорошо помню, что женился, но не припоминаю, чтобы был помолвлен, а поэтому склонен думать, что такого намерения у меня не было. Ты только подумай, Гарри, о происхождении Дариана, о его богатстве и положении в обществе. Такой неравный брак для него — это просто безумие, Если хочешь, чтобы он и в самом деле женился на этой девушке, скажи ему то, что сказал сейчас мне. Тогда такой финал неизбежен. Самые нелепые поступки человек совершает из самых благороднейших побуждений. Но она хоть порядочная девушка. Было бы печально, если бы Дориан связал себя на всю жизнь с какой-нибудь недостойной девицей, и опустился бы как в нравственном, так и в умственном отношении. Порядочный ли она девушка, я не знаю. Зато знаю, что очень красива, а это гораздо важнее», проговорил лорд Генри, потягивая из бокала вермут. «Я лично ее не видел, но Дориан называет ее красавицей, и ему в этом отношении можно верить». Портрет, который ты с него написал, научил его ценить красоту в других людях. Звучит парадоксально, но это действительно так. Сегодня вечером мы увидим его избранницу, разумеется, если он не забыл про наш уговор.